У Большого Джима Доггерти была жена. Но он не носил на лацкане пиджака пуговичку с ее портретом. Дом, где он проживал, втиснутый между другими домами из бурого камня и железными решетками, находился на одной из тех улочек западной части Нью-Йорка, которые удивительно напоминают Кегельбан, недавно раскопанный в Помпеи. В этом жилище мистер Доггерти отбывал каждый вечер когда слишком поздний час уже не оставлял свойским парням надежды на новые развлечения. К этому времени пленница моногамного гарема успевала унестись в край сновидений, ибо бюльбюлю молкал, и пора суток благоприятствовал отходу ко сну. Большой Джим неизменно поднимался с постели точно в 12 часов дня, завтракал и отправлялся на место встреч с ребятами. У него в мозгу постоянно тлеяло смутное сознание, что где-то рядом существует некая миссис Догерти. если б ему заявили, что тихая, аккуратно одетая, миловидная женщина, сидящая напротив него за семейным столом его жена, он не стал бы спорить. Более того, он даже помнил, что они стоят в браке уж почти четыре года». Она нередко рассказывала ему о ловких проделках крошки, канарейки и о блондинке, которая обитала в окне через улицу. Большой Джим Доггертина раз даже слушал ее. Он знал, что к семи часам она приготовит ему вкусный обед. Время от времени она ходила на утренние спектакли, и к тому же у нее был граммофон с шестью дюжинами пластинок. А как-то раз, когда шальной ветер занес ее дядю Аймоса из деревенской глуши в Нью-Йорк. Она сходила с ним опередку. Какие еще развлечения нужны женщине? В один прекрасный день мистер Догерти доел завтрак, надел шляпу и успел дойти почти до самой двери, но когда он взялся за ручку, до него донесся голос жены. Джим! сказала она твердо, своди меня сегодня вечером пообедать где-нибудь в ресторане. Ты уже три года со мной никуда не ходил. Большой Джим даже растерялся. Прежде она ни о чем подобном не просила. Это попахивало чем-то совсем новым. Однако он был не только свойским парнем, но и широкой душой. — Ладно, — сказал он, — к семи будь готова. И вот что, дел, чтоб без этих ваших, Погоди две минутки, пока я два часа буду пудриться. Я буду готова, — спокойно ответила его жена. И в семь часов она сошла по каменным ступенькам в помпейский кегльбан бок о бок с большим джимом Догерти. На ней было платье из материи, сотканной самыми искусными пауками, а цвет его был позаимствован у вечернего неба. Ее плечи окутывала легкая накидка со множеством восхитительно бесполезных капюшончиков и очаровательно ненужных лент. Как гласит поговорка, птица украсит перья, и да будет стыдно тем мужчинам, которые скупятся жертвовать свой заработок на поощрение шляпной промышленности.